Глава двадцатая Следующие дни в усадьбе текли размеренно. Жерар отрабатывал свое пропитание с утра до вечера. Сменил несколько досок на крыльце, поправил засов на двери погреба, развесил по углам обещанные обереги от мышей. Я сидел в малой гостиной с книгой, когда Мирк постучал в дверь. — Госпожа, там еще гости! — сказал он с каким-то обреченным выражением лица. — Двое пожилые, на занях, но лошадь не их, попутная. Я отложила книгу и вздохнула. Усадьба лартвийской розы явно становилась местом притяжения для всех окрестных бедолаг. «Зови в холл», велела я, «и Жанну позови». В холле уже стояли двое. Мужчина лет 60, с седой бородкой и умными усталыми глазами в потрепанном, но чистом тулупе. Женщина, Чуть моложе, с аккуратно убранными седыми волосами, в теплом платке, из-под которого виднелось простое, но добротное платье. Рядом с ними на полу стояли два потрепанных мешка и узел. Увидев меня, мужчина поклонился, женщина присела в книгсине. — Баронесса? — спросил мужчина. — Простите великодушно, что беспокоим. Мы наслышаны о вашей доброте. Пустили уже одного бедолагу, говорят. — Жерара? Уточнила я. Его самого кивнул мужчина. Мы с ним в одной деревне ночевали. Он рассказал, что вы приютили его до весны. Вот и решили попытать счастья. Я оглядела их. Оба выглядели уставшими, замерзшими, но не опустившимися. Руки у женщины в мелких следах от уколов, у мужчины аккуратные, с чистыми ногтями, не крестьянские. Кто вы? спросила я. И чем можете быть полезны?» Мужчина шагнул вперед. «Меня зовут Бенедикт, госпожа. Я лекарь. Тридцать лет лечил людей в городе, пока...» Он запнулся. «Пока не случилось несчастье. Сгорел наш дом. Жена чудом успела выскочить. Все сбережения в том доме сгорели. Остались только мы сами да вот эти сумки». «А я Агнесса», — женщина улыбнулась робко. «Швея». Всю жизнь шила, вышивала, штопала. Могу любое платье перекроить, залатать так, что не видно будет, и учить могу, если нужно. Детей у нас нет, добавил Бенедикт. Родня далеко, да и бедны мы теперь для них. Вот и решили идти, куда глаза глядят, пока зима не добила. А тут слух про вас, баронесса. Говорят, молодая, одна, людей добрых не гоните. Я слушала и думала. лекарь. Швия, То, чего в усадьбе не хватало. Жанна – кухарка, астер – горничная. Мирк на хозяйстве, Жерар – мак и мастер на все руки. А лекаря нет. И с одежды моей беда. Мышиное платье скоро развалится, Бархатное слишком хорошо для будней. «Что у вас с собой?» – спросила я, кивнув на мешки. Агнесса развязала ближайший узел. «Инструменты, мои госпожа. Иглы, нитки, ножницы, наперстки». Немного ткани, лен, шерсть, все, что уцелело. Бенедикт показал свой мешок. Травы, инструменты лекаря, пара книг и немного продуктов. Сухари, крупа, сало. Не густо, но поделимся. Я посмотрела на Жанну. Та стояла, поджав губы, но в глазах ее читалось что-то вроде одобрения. Люди явно не лентяи, не попрошайки, работы предлагают, едой делятся. «Астер!» – позвала я. «Комната на втором этаже, та, что напротив моей, там есть печь?» «Есть, госпожа!» — отозвалась Астер. «Только не топлена давно». «И стопишь сегодня?» — велела я. «Жанна, покорми людей с дороги. Бенедикт, Агнеса, остаетесь до весны. За еду и кров работайте по специальности. Лечите, если кто заболеет. Шьете, что нужно. Договорились?» Бенедикт опустился на колени прямо на каменный пол холла. Агнеса последовала его примеру. «Госпожа, да благословят вас четверо ветров!» Голос лекаря дрогнул. «Мы не подведем. Отработаем каждый кусок!» «Встаньте!» — сказала я резче, чем хотела. «У нас тут не принято на коленях ползать. Жанна, веди их на кухню». Пока они ели, я сидела в малой гостиной и думала. Усадьба потихоньку наполнялась людьми. Слуги, маг, лекарь, швия. Почти община, почти семья. Вечером, когда новые гости устроились на втором этаже, Астер натаскала дров, растопила печь, постелила чистое белье. Я поднялась к себе, Вильгельм уже ждал. «Добрая хозяйка!» — усмехнулся он из угла. «Скоро у тебя тут целый постоялый двор будет!» «У них умелые руки!» — огрызнулась я. «Лекарь, швея, нам это нужно!» Нужно, не спорю, призрак подплыл ближе. И люди они, кажется, хорошие. Я присмотрелся. Ни воры, ни убийцы, просто неудачники, как их много. Как Жерар, как мы все. Вильгельм хмыкнул. Ты себя так неудачником не приписывай. У тебя клад под кроватью, легенда древняя, и призрак в придачу. Самый удачливый человек в округе. Я фыркнула. «Ладно, спи, хранительница», — сказал Вильгельм Тая. «Завтра новый день. Посмотрим, кого еще принесет к твоим воротам». Он исчез, а я осталась сидеть у окна, глядя на снег. В доме было тепло. Внизу, в кухне, Жанна гремела посудой. Жерар напевал какую-то песню, Астер смеялась. Наверху устроились Бенедикт и Агнеса, перешептывались, радуясь теплу и крышу над головой. Моя усадьба, мои люди, моя ответственность. Странное дело, я не чувствовала страха, только усталость и странное теплое удовлетворение. Зима только начиналась, а мы были готовы.